Глава 54. Тиана оказалась права. Уже через месяц особый режим отменили в пределах драк. Забегая вперед, еще через два месяца возобновились выездные практикумы. В связи с тем, что императорские спецслужбы обнаружили и раскрыли тайный орден магов-фанатиков, они и промышляли построением телепортов, а еще запасались оружием и... подстрекали народ на войну против драконов. Ни много, ни мало, пятьдесят человек. Все как один, что и логично, оказали сопротивление при задержании со всеми вытекающими. «Драконоборцы!» — шептались адепты. 60 человек полегло! За что? За идею, за фанатизм! Сколько ни делай добра людям!» «Но нельзя же всех судить по кучке чокнутых фанатиков!» возражали другие. И первые соглашались. Нельзя. И только Риане и Эннеру было понятно, что Орден не уничтожен. Не до конца. И он куда больше и всепроникающе. Как и во все времена драконоборцы, просто решили пожертвовать малым, дать отсечь ту конечность, что исчерпала свою полезность, чтобы сразу же отрастить новую. Сразу с отравленным кинжалом в руке». железными когтями. Но все же еще через два месяца об особом режиме и думать забыли. Жизнь драк кипела и бурлила с новой силой. Близились итоговые экзамены, для кого-то выпускные, для кого-то ступень на следующий курс. Возобновились игры. За это время путем долгих, порой невыносимых тренировок, сотен часов, проведенных в медитациях из изумрежкой теории, упражнениях на статику, силовым упражнением, когда вынужден стоять, сидеть, лежать в крайне неудобном, мягко сказано, положении и тренировать концентрацию. Связка Коннор-Зарева стала самой сильной и, как следствие, самой популярной в драг. Свои отношения, в отличие от Ванессы с Мейблом, Риана с Эннером не афишировали, но ведь Риане не приходилось расширять форму, как Ванессе, чтобы скрыть ставший уже заметным живот. Успеет еще всем рассказать. За это время связь с Тианой окрепла, наладилась. Больше не высасывала силы и магию, а наоборот, даже напитывала. Более того, с Тианой и Геллардом часами болтал также и Энор. Риана была счастлива видеть, как общаются самые близкие ей существа. Она сама очень сдружилась с Геллардом. Мудрый, сильный, уверенный в себе — С острым, как лезвие, умом и обожающим ее любимую сестренку, дракон был до невероятности интересным собеседником. Для Рианы он стал, если не отцом, то старшим братом точно. Так она ему и сказала однажды в порыве чувств. «Эх, крошка, знала бы ты меня раньше!» — шутливо отмахнулся лорд полуострова. «Когда я был молод, неотразим и полон сил. Как вчера было!» Печать моя искрила и переливалась, как сейчас печать на груди этого поганца Эннера. Тот-то ходит с довольным видом, как новый Су. Моя сияла в сто раз ярче, клянусь, пока твоя ушлая сестрица не стырила ее. За что тут же получил тычок под ребра. Их история с кражей печати давно перешла в разряд семейных, обросла шутками и беззлобными подколками, как дно корабля ракушками». Закончив мутузить мужа, все-таки мужа, хоть их венчание и было тайным, Тиана обернулась к Риане. «Ты все поняла. Ночь огненного круга уже завтра. Нам нужно предотвратить вашу встречу с драконоборцами, чтобы тебе не пришлось лишать печати Эннера. Даже делать вид. Это только в самом крайнем случае. Я так надеюсь, что до этого не дойдет». За эти месяцы... Они сумели разработать детальный план. Что касается того, что на разработку плана ушло несколько месяцев, так это на словах легко — решить воспользоваться дружественной помощью Дриад, Громкого Леса. А на деле, ты пойди с этими чертовками-хвостатыми договорись. Спасибо Риане с Эннером. Ребятам Дриады явно симпатизируют. Уж что такого надо было сотворить, я даже теряюсь в догадках. Лорд Геллард о Валагхар. Заметки победителя драконоборцев. Черновик. Как им обмануть Орден и избежать кражи второй печати? Конечно, на крайний случай можно ее забрать, а потом вернуть. Но это, пусть и на короткий срок, ослабит Эннера. Гэлла вот ослабила, как он не рисуется. Чего стоило мужу отказаться от своей силы, мощик которой привык с детства — Ради неё его любимой женщины, ради того, чтобы раз и навсегда покончить с орденом драконоборцев и навеки избавить ее народ от опасности вновь когда-то стать марионетками в руках сумасшедших фанатиков, знает только она. Да ведь если драконоборцы поймут, что Тиана их обманула, что она жива, они вернутся за ней. И так же с Рианой, подобной оплошности, повторение прошлой ошибки не допустят. Конечно, проще всего было бы вернуть ледяную печать сейчас, открыться ректору, императору, выжечь каленым железом всех подозреваемых в идеях братства. Если только драконы узнают о краже печати Гела и о возможности ее возвращения в любой момент, конечно, они настоят на этом. Все драконы мира объединятся, уберегут своих хранителей. Только вот... надолго ли? Не стоит недооценивать братство. Оно просуществовало тысячелетия, практически под носом у драконов. Подобралось к ним так близко, что ближе некуда. Где гарантия, что удастся уничтожить всех? Глава, самый сильный маг, наверняка сможет уйти и заразить своими идеями новых. Опять же, если они снова доберутся до фениксов... отношения двух главенствующих раз и без того натянуты дальше некуда. Как привести их к примирению, если пока существует братство, а фениксы разобщены? Такие вот выпавшие из гнезда птенцы, как Тиана и Риана, могут вновь стать марионетками в руках фанатиков? Нет, уничтожать орден нужно с головы. Реана уже знала, что только один из братьев достаточно силен в магии, чтобы удержать рог изобилия, где до поры до времени ждет ледяная печать. Только убив главу ордена и его самых приближенных приспешников, можно заняться расчисткой всерьез. А если обнаружить себя сейчас, главе наверняка удастся скрыться. Поэтому завтра, как только они доберутся до громкого леса, Риана снова и снова повторяла заученный наизусть план. «Дриады предупреждены. Они будут их ждать». Попрощавшись с сестрой, она скользнула под одеяло, прижалась к обнаженному боку дракона. Не просыпаясь, дракон сгреб ее в охапку, притянул к себе, с шумом вдохнул аромат ее волос и улыбнулся во сне. И когда только он успел стать таким родным...